Глава 10. 1698 год. Август, 26. Москва. Алексей сидел на берегу Москвы-реки и задумчиво смотрел на воду. Думал. Когда он передавал через Рамадановского фактически ультиматум заговорщикам, он даже не предполагал о том, что его будут так интерпретировать. Из-за чего был в известной степени шокирован убийством не только Софьи, но и реальных публичных лидеров заговора, но и прочих тёть, а также кузин. На первый взгляд глупость. Зачем их убивать? Однако, если немного поразмыслить, то иного исхода, поставленные Алексеем условия и не могли иметь. Он ведь потребовал что? Правильно. Гарантировать отцу власть. Необходимо было устранить все потенциальные варианты. А любая тётя, выйдя замуж за какого-то уважаемого человека, позволяла утвердить на престоле новую династию по схеме Бориса Годунова. Племянницы и подавно эти юные особы представляли наибольшую опасность. Так что вообще они имели никаких шансов. Не потому, что они такие коварные, нет. Просто их можно было использовать. Оставили в живых только Наталью и самого Алексея. Тут и не добраться, и смысла нет. В верности их царю сомневаться не приходилось. И использовать их против Петра было критически сложно даже в тёмную Так или иначе, на суммарно в грановитой палате в момент обнаружения находилось 43 трупа, из которых девять царской крови. Чудовищная бойня. Ведь каждый из этих людей был не случайным прохожим, а представителем высшей родовой аристократии. Но Всё дело в том, что византийские традиции, зашедшие на Русь с Софией Палеолог в конце 15 века, запустили калейдоскоп отравлений до того, применявшихся крайне ограниченно. И потравить тихо мирно всех приговорённых можно было по углам без лишнего шума, а потом просто снести в залы сложить там из них жутковатую икибану. В всяком случае, ничего за гранью мировоззрения высшей родовой аристократии России в этом не было. Просто обычно действовали более выборочно и осторожно. Но тут и обстоятельства были иные. Были ли они виноваты? Кто-то точно был. Кто-то по глупости подставился или был слишком соблазнительным фигурантом для интриг. А кто-то просто достал своих же И от него подшумок избавились. Остяк же клана, скорее всего, как полагал Алексей, остался цел. Другой вопрос, что он и сохранил единство. Из-за случился неожиданный, но приятный парадокс. Сначала Царевич ужаснулся, явно не ожидая такой решительности заговорщиков, которые, поняв, что проигрывают, подчистили хвосты самым радикальным образом. А с другой стороны, реакция отца и этих заговорщиков. Они ведь царю чуть ли не в рот заглядывали и всячески поддерживали в разборе полётов подданному бунту. Ну, кроме совсем крайности. Настолько, что тот даже как-то растерялся. А так как перед тем перегорел, то в достаточной степени смягчился. Что будет дальше? Вопрос. Именно им сейчас Алексей морочил себе голову. За спиной раздался звук копыт. Двигался явно конный отряд. Царевич не повернул головы, не отвлекаясь, даже когда отряд остановился неподалёку и то не показал вида. Тем более, что его охрана сохраняла спокойствие, значит, всё в порядке. Послышались незнакомые шаги. Ты позволишь Раздался голос Петра. И не дожидаясь ответа, царь присел рядом. Давно хотел с тобой поговорить. О том, что со мной стало и отчего я такой, или по делу. А это не по делу, не думаю. Я не знаю и не могу даже предположить. Владыко тоже. Предлагаешь гадание о гадать? Пётр потёр руками лицо. А тут чего сидишь? Домою. Тут тихо. Да и на воду люблю смотреть. А о чём думаешь? Ты со Швецией будешь воевать? О том и думаю. Отколь знаешь? воскликнул, подавшись к нему Пётр. Алексей посмотрел на него как на идиота, с жалостью. Отец об этом знает, наверное, уже каждая собака в Москве. Так уж и каждая. Растерялся царь, не ожидая такого ответа от сына. Даже если отбросить то, что это слухи, всё достаточно очевидно. Смотри. Европейские державы не хотят дальше воевать с турками, так? Да. Однако тебе заключить мир помочь не хотят, хотя им это ничего не стоит. По слухам, великая Порта на грани смуты. Еей жизненно важна передышка. Так что надавить на неё немного, плёвое дело для того же Леопольда. Ну чтобы она уступила твоим довольно скромным требованиям. Однако он этого не делает, как и остальные. Почему? Пётр промолчал, вопросительно выгнув бровь. Алексей же, выдержав паузу, ответил: Им это нужно, чтобы Россия находилась в войне с турками как можно дольше. Зачем? Османы сейчас воевать не готовы, то есть их отвлекать не надо. Тогда кого они пытаются отвлечь? Ответ очевиден. Теперь новый вопрос. А от чего им нужно нас отвлечь? Учитывая то, как ты явственно проявляешь интерес к судостроению, достаточно логично предположить, что ты жаждешь для России добиться выхода к морю. Чёрное море в этом плане выглядит пустой затей. Ну или учёбой, если хочешь. Значит, почему пустой? перебил его отец. А зачем России выход к морю? Для торговли. Всё побережье Чёрного моря это считай земли турок. Отношения с ними дрянь. Так что торговли нормальной не будет. А даже если и была бы, то как товары к тому же Азову вести? Все товары, которыми Россия сможет торговать обильно, они все очень далеко. Получив выход к Азовскому или даже к Чёрному морю, Россия не решает своей стратегической задачи, то есть не получает доступа к международной морской торговле. Царь нахмурился и поджал губы, но промолчал. Ему было явно неприятно слышать такие слова, но возразить по существу он и мог. Вот и вывод складывается, что ты уже который год готовишься к драке за выход к Балтийскому морю. Потам. Куда и товары наши доставить проще? И корабли и наземные принимать подручнее, чем в Азове или Архангельске. А эта война со шведом, что европейским державам сейчас не нужна. От чего же? Тоже ответишь. У них затевается большая война за наследство этого плода кровосмешения Карла испанского. А значит, добрые феи Швеции её смогут только приободрить издалека, но не оказывать реальной помощи. Более того, им самим нужна шведов помощь. Так что для них лучше, чтобы мы сидели тихо и не дёргались. Ведя вялотекущую войну с османами, они не смогут одолеть нас, укрепляя свои позиции, а мы их. Идеально. И кто тебе всё это рассказал? Я же углубляюсь в изучение географии, касаюсь европейской политики. А все эти вещи лежат на поверхности и настолько очевидны, насколько только возможно. Хм. Интересно, произнёс царь, внимательно смотря на сына. И что ты думаешь об этой войне? Со шведами? Да. Она будет долгой и сложной, но мы вероятно победим. Вот как? И чего же? В походах дедушки к Галиции на и твоих участвовали много иностранцев. И все они без всякого сомнения писали письма мелким почерком. Так что в Европе все желающие прекрасно осведомлены о реальных боевых возможностях России, так? Но ну", задумчиво протянул отец. Выходит, что так. Почему тогда они не пытаются втянуть тебя в эту войну за наследство Карла? А что им не предложить? А земельные юги, которые передать тебе под давлением на султана, да банальных денег. О том, что в казне российской мышь повесилась, также не секрет. А деньги у них есть. Хотя же англичане или голландцы вполне могут положить на бочку очень впечатляющие суммы. Так почему они этого не делают? Ведь лишние 20-30 тысяч солдат не помешают. Я не знаю. Честно ответил отец. даже не задавался этим вопросом потому что не считают русские войска ценным приобретением даже как некие вспомогательные контингенты а шведов считают и сейчас стараются переманить их на свою сторону сделав так чтобы никто их не отвлекал попустикам вот как вновь нахмурился царь тогда почему-то считает что мы победим Россия намного больше Швеции. У Карла XII закалённые в европейских баталиях бойцы. У нас в основном всякий необученный сброд, но его много. А главное это дороги и растянутые коммуникации. Воюя с нами, Карлу вязнет. Война затянется. И дальше начнётся многолетняя битва не солдат, а ресурсов, в которой, в общем-то, нищая Швеция не сможет вытянуть. Так что если бы мы воевали один на один, я бы не сомневался в победе. Не сразу, не быстро, тяжёлым потом и кровью, но мы бы их разбили. Однако время работает не только против них, но и против нас. Если война продлится слишком долго, то освободившиеся армии Европы смогут в ней поучаствовать. И у России в этом плане есть все шансы повторить печальную славу Ливонской войны. и не только не решить свои стратегические задачи, но и потерять что-то ценное, например, Псков или даже Новгород. Алексей замолчал. Пётр тоже не спешил продолжать разговор. Минут 5, наверное, так и сидели, думали. Ты главное, не переживай. Справимся с Божьей помощью. Нарушил тишину Царевич Ты говоришь такие слова, что я в этом начинаю сомневаться. Буквально вчера прочёл слова Цезаря. Он говорил, что великие дела надо совершать, не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу и быстроту. И вообще зря я тебе всё это говорю, только сбиваю с толку. От чего же? Ты первый кто оценил моё войско столь невысоко, сказав это мне в лицо. Как там? Всякий необученный сброд. За исключением четырёх московских полков, но их мало. Да и их уровень явно ниже, чем у шведских королинеров. Да. А чего ты в немецком платье ходишь? Сменил тему царь. А ты против? Нет, просто интересно. Встречают по одёжке. Пожал плечами Алексей. Людям свойственно теплее относиться к тем, кто выглядит так же, как они сами. Понятно, за своих они нас никогда принимать не будут. Но всё равно полегче. Не так раздражающе выглядишь. Почему же они не примут за своих? Ты никогда не задумывался, откуда мы пошли? Кто мы? Россия. Вестим откуда? Отрюрик отрувера Синеуса. Рюрик, сын Ахаса Трувера, произнёс Алексей фразу, которую в своё время запомнил. Очень ушанаемо в память въелось. Это означает Рюриков дом верный защитник или что-то в этом духе. Это на каком языке? Древнем северогерманском. О, как! хрякнул Пётр. Это ты вычитал где? Да, мелькнуло где-то. Отложилось в памяти. А потом, обдумывая летопись, вспомнила великих курганах недалеко от Смоленска. В общем, всё не просто с Ателитаписью, да и вообще с нашими легендами. Вот ты слышал, что Рюрик пошёл от сына Августа? Конечно, кивнул царь. Так вот, у Августа не было сына. Если это гак, тови он Август, а не просто титул древних лет, утвердившийся после Диаклетиана. Да и пришёл Рюрик явно с Балтики или край Северного моря. Что там делать сыну целого Августа? всё это шито белыми нитками, вдоль сплошной. И к чему ты мне это говоришь? Смотри. Пришёл Рюрик с дружиной откуда-то из Северной Европы. Я пытался найти концы, но мне книги по тем древним временам только обещали привести. Но это не важно. Главное, что он нёс с собой североевропейскую культуру тех лет, которая и стала основой древнейшей Руси, что изначально создавалась как западная держава. Потом при Владимире укрепились отношения с рамеями. Но это не сделало нас державой Востока, подобной Персии или Индии, так как рамеи всё же такие по культуре своей суть европейцы. Что и нашло своё отражение в дипломатии. Король Франции даже взял дочь Ярослава Мудрого в жёны. Значит, мы и вес имели, и своими считались. Где ты себе вычитал? В летописях? Владыка не ограничивал меня, да и тётя пускала в царскую библиотеку свободно. И ты всё это там нашёл? Там же сотни книг. Мне повезло. Я сразу обратил внимание на нужные. Но не суть. Главное то, что отсотворение до времён поздних Рюриковичей, и мы были своими для Запада. Кровь от крови, плоть от плоти. А потом случилось то речевание. Что? При Иване Великом, прадеде последнего Юриковича на престоле, в Москву приехала София Палеолог, а с ней множество её советников-доспутников, да которые к тому времени хоть по крови и языку и были эллинами, но по культуре сущие турки. Что у нас и утвердили, вели поместную службу, совершенно разрушив старое войско, и многое другое натворили. А главное, По полувека не прошло, как приехавший на Русь австрийский посланник не смог нас отличить от татар. И вот теперь мы делами твоими и дедовыми пытаемся вернуться домой, в Европу. Но нас там долго не было, чужими стали совсем. Облодный сын, он только в притче принимается тепло в доме своём. Пётр остро поглядел на сына, но промолчал, думая о чём-то своём. Алексей же продолжил: Нам выгодно одеваться, как они, и внешним подражать. Мысль всё, что пользу приносит, надо бы использовать. Однако обольщаться не стоит. Мы для них чужие. И чужими останемся ещё очень долго, если не навсегда. Да, согласился Пётр. Я во время поездки так же думал. Смотрели, как на диковинку. Именно, кивнул он. Нас словно медведя по улицам водили. Вроде и вежливо, а с такой все пренебрежительной улыбкой. Я кренё удивлён, что ты сидя тут это заприметил. Да ещё в столь юном возрасте. На возрастной смотри. Меня лишили детства. Устало вздохнув, произнёс Алексей. Гады. Знаешь, как тошно, не пересказать. пил бы запойно, если бы не юности лесные. А заприметить это отношение несложно. Достаточно языки разуметь, да слушать, что проmesh себя иноземцы говорят о нас. Есть и нормальные. Однако для немалого их числа мы дикари, вроде турок, или даже хуже, которым они приехали денег заработать, пользуясь нашей дремучестью, чтобы потом вернуться домой и жить там в благоденствии. Скорее тут это ярче видно. И от этого иногда так тошно становится. Пётр покивал. Других опытных да умелых людей нам брать не откуда. Ты верно приметил про армию. Вооружённый зброд. Видел я и саксонское, и прусское войска иные. Наше рядом ставить просто стыдно. Словно ополчение селян. А воевать надо, надо и побеждать. Так куда рюваться? уроды тяжело вздохнул Алексей и не говори